Глава двадцать пятая «Эй, вы где?» — прокричала, прежде заглянув на кухню, но там никого не оказалось. В гостиной тоже было пусто, как и в кладовой и комнате непонятного мне назначения. Остановившись в центре небольшого холла, принялась старательно прислушиваться к звукам, но в доме стояла тишина. Я снова крикнула. «Алин, Наташа!» «Мы здесь, на втором этаже!» дозволись сверху сразу два голоса, и вскоре из-за угла облезшей стены появилась одна чумазая мордочка, а следом вторая. "Мам, мы комнату одну отмыли, а домик окно застекли, и обои новые наклеил", сообщил ребёнок, довольно улыбаясь. "Кать, это и жутко, и жутко интересно, когда вместо страшных, облезлых обоев появляются те, что я видела когда-то в одном из магазинов". Восторженно произнесла Наташа, вдруг замявшись. Ничего да, что я тут стала хозяйничать. Ты говорила, что комната нужна, Алина мне рассказала, как здесь всё было и про мышей тоже. Вы умнички, что навели порядок. Ты такая же хозяйка этого поместья, как и мы с Алинкой, раз ты здесь. Кроме Коулов на территорию поместья никто зайти не может. Ой. Фентон говорил, что у нас с ним одна кровь, и выходит, что ты нам родня. изумлённо закончила, посмотрев на девушку и быстро проговорила. «Ты чего? Я же все архивы перерыла, никого не было!» Всхлипнула девчушка и, стиснув в руке тряпку так, что из неё потекла грязная вода, просипела. «А теперь... Теперь ты моя младшая сестра, мисс Натали Коуэлл, а эта хитрюга твоя племянница, и мы идём гулять по средневековому городу. И пусть нам кто-нибудь посмеет помешать. Проговорила, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, и крепко обняла девушку. Раз пока мы здесь, надо наслаждаться каждым моментом. Комната почти прибрана, матрасы занесём вечером, а сейчас гулять. Ну и в банк заодно зайдём, с долгом рассчитаемся. Я первая в ванную, прокричала Алинка, шустрой белкой рванув к выходу. У нас она одна. объяснила девушке и, вспомнив о новой одежде, проговорила: Пошли, покажу, что я купила. Если не понравится, сходим к Hope, сама выберешь. А в штанах лучше в городе не появляться, и так на нас как на неведомых завирушек пялятся. Почему? Эти коулы здесь что-то вместо достопримечательности. И уверена, если бы у жителей появилась такая возможность, они бы экскурсии в поместье водили. Расмеялась, вытаскивая рубаху, юбку и жилет. «Ну как? Ещё нужны туфли, но, к сожалению, я пока не нашла обувщика. Да и, честно признаться, не искала. Мы ходим в своих кроссовках. Хорошо длина юбки позволяет скрыть эту несуразность». «Красиво. И ткань мягкая». Пробормотала Наташа, осторожно погладив рука в рубахе. Приложила к себе юбку и, хмыкнув, добавила. «Непривычно. Ага». Так вот, эти коолы приходят в Терра редко, но каждое их прибытие чем-то обозначается. А нашим появлению оповестил столб света. А моё? Не знаю. Мы не видели. Для нас твоё появление было полной неожиданностью. Ну, ты сама видела. Мисс Хоуп тоже ничего не заметила, иначе она бы сказала. Задумчиво протянула, наливая себе в кружку чая и спросила: Тебе налить? Давай. кивнула девушка, убирая юбку назад в мешок. «Они были из нашего времени?» Алина рассказала теорию призрака, но, я, честно признаться, не всё поняла. «Не мудрено. Здесь слишком всё запутано», усмехнулась, усаживаясь за стол. Фэнтон сказал, что здесь побывали его предки и его правнуки, значит, время разное. «Кстати, а где он? Появлялся?» «Нет, как ты ушла, его не было». Покачала головой Наташа, делая небольшой глоток уже порядком остывшего чая. Хм. Ну ладно, может, силы потратили пока комнату восстанавливали. Ой, а они что, мысли читают? Обои точно в точь-в-точь, как я мечтала. Да, то у стену и крепкие ворота домик точно так же считал в моей голове. А вот комнату оленен, наверное, не смог создать. Сил мало. ответила, чуть помедлив, и собираясь с мыслями, продолжила. Так мне сообщили местные жители, в Терси Коулав не было больше 300 лет. Представляешь, как теперь на нас смотрят. Но хуже всего, что префект города во что бы то ни стало пытается попасть сюда. Он что-то знает об этом месте и всячески вынуждает меня пригласить его в поместье. Не удивлюсь, что астрономический долг его род дела. Мистер Абирон, да? Уточнила Наташа, поставив кружку на стол и стиснув руки в замок, смущённо проговорила: Катя, у меня ничего с собой нет, кроме телефона, и тот здесь бесполезен. И украшений нет. Перед поездкой на природу я сняла серьги. Мне нечем помочь, но я могу заняться огородом. Я умею. Снимала у старушки одной комнату в доме, и она многому меня научила. Успокойся. С налогом я разберусь а позже, вместе подумаем, чем будем здесь на жизнь зарабатывать. Угомонила разошедшуюся девчушку, которая аж привстала, доказывая свою полезность. Лидоры, местные монеты, ещё есть. На крайний случай продам ещё одно украшение, но это не выход. А пока у нас имеются дела по насущнее: отвязаться от мистера Эйси, прогулка по городу, покупка продуктов и надо заглянуть к мисс Хоуп и семье Парсон. Я всё. Там что-то с водой случилось. Не бежала, объявила Алинка, влетая на кухню уже одетая в местный наряд. Сейчас есть? обеспокоенно спросила, надеясь, что хоть с этим у нас проблем не случится. Да, коротко ответила дочь. Заметив в наших руках кружки с чаем, налила себе и задумчиво проговорила. Глена сегодня не было. Надо ему табурет ещё один заказать. «Согласна, чтобы наши старички на это силы не тратили. А то я что-то волнуюсь, когда вредного деда долго не вижу», — произнесла, покосившись на стену, откуда последний раз выглядывал Фентон. Но старик после моих слов всё равно не появился. «Надеюсь, скоро объявится». «Идём, я тебе зубную щётку дам». Хорошо прихватила пару лишних. В город решили идти в обход, вовремя вспомнив, что мисс Хоуп Я уже рассказала о новой коуэл, и на противоположной стороне улицы, на Верника собрались зрители. Поэтому, взяв корзинку, ту самую, что нам вручил мистер Робби с угощением, мы втрое пары рук быстро нарвали прямо с дерева спелых яблок. Наташа ещё умудрилась насобирать немного белых грибов и двинулись к дверце, ведущей к соседям. Вроде похоже на сад, но всё так сильно заросло бурьяном, похитела Наташа, пробираясь через высокую траву. Распугивая мошкару, бабочек и кузнечиков, я видела кусты смородины и, кажется, крыжовника. И до сада доберёмся. Куда тропинка делась? Не могла же она за 2 дня исчезнуть. Заросла, предположил ребёнок, первым добравшийся до калитки. Открывается? Да. О, миссис Эвид в саду. Миссис Эвид, здравствуйте, поздоровалась Алинка по-свойски, заходя в чужой сад. В это время я и Наталья тоже почти благополучно добрались до калитки, с облегчением проскальзывая в щель и ступая на идеально подстриженный газон. Миссис Катерина, мисс Алина, какая радость! Жаль, Робин на рынок ушёл, воскликнула старушка радостно всплеснув руками. А это так ум суда читерся, мисс Наталья? Добрый день, миссис Эвет, улыбнулась женщине, добравшейся до старушки. которая снова была в чистеньком, отделанном кружевом фарточке и, судя по веткам на земле и ножницам в сухоньких морщинистых руках, подстригала розы. «Да, моя сестра, мисс Натали». «Добро пожаловать в Терсе!» — улыбнулась миссис Эвит и в полголоса проговорила. «Три женщины разом? Такого и не было никогда! Спасибо, приятно познакомиться». «Миссис Эвит!» «Мы вот с угощением, здесь яблоки и немного грибов», произнесла, чуть приподняв корзинку. «Куда её отнести?» «Грибы?» «Надо же, и яблоки будто с ветки. Прошлогодние почти закончились, да и те, что сохранились, дряблые». «Миссис Эвид, а помидоры, огурцы, зелень разную весной и зимой продают в Терсе?» «Так холодно же, ничего не вырастет», — снисходительно улыбнулась старушка. А у меня после её слов, кажется, созрел план. Правда, заниматься продажей овощей зимой не в сезон, конечно, выгодно, но втроём мы не осилим. Поэтому надо хорошенько поразмыслить над этим делом. Вон, кажется, и Алинка с Натальей тоже поняли, к чему был мой вопрос. И судя по их довольным лицам, они меня поддержат. Ну да. А зима здесь какая? Холодная, снег идёт? Да, милая, и пурга бывает. куда же без неё. А когда снега много, с гор харха маловины иногда сходит. Спасибо, поблагодарила старушку, ещё раз уточнив. Так куда корзинку? Мы спешим, надо пару вопросов уладить в банке. Ох, заболтала я вас. На крыльцо поставь и пойдёмте, провожу. Возле вашего поместья снова стало повторение, проговорила миссис Эвит и поспешила к мощёной камнем дорожке. Скорее мы вышли за ворота милого домика и, поспешно осмотревшись, свернули в переулок, что выведет нас на улицу, от которой всего 20 минут ходу до площади Риом.